Все свершилось как нельзя лучше. Король разбил в той битве мавров. Впрочем, до окончательной победы должно было пройти еще около 300 лет. Ее незадолго до открытия Америки одержат Фердинанд и Изабелла. А пастух получил дворянство. И привилегию носить фамилию Кабеса де Вака, что по-русски означает «коровья голова». Многое, однако, должно было бы еще произойти в мире, прежде чем проправнук отважного пастуха попадет в новый свет. И все-таки он оказался там. Открытия за океаном не давали покоя многим яростным душам. Выходец из захудалого рода Альвара Нунес Кабеса Девака был в их числе. Все новые и новые корабли подходили к Кубе, Пуэрто-Рико, Эспаньоле, и не иссякал поток искателей приключений, стремившихся в новонайденные земли. Кортес успел уже сокрушить государство ацтеков и завоевать Мексику. Прошел 1527 год. Легенда была давней, еще более давней, чем подвиг коровьей головы. Когда она возникла, никто не знает и до сих пор. Рассказывали, будто некий архиепископ вместе с другими беженцами, приверженцами церкви, покинув Испанию в начале восьмого века, арабы-мусульмане принялись те годы завоевывать Пиренеи, направил свой корабль на запад и поселился на дальнем острове, где-то в Атлантике. Со временем остров получил название Антилия. В просторечии его иногда называли еще и островом Сетисидади, что по-португальски, епископ был из Португалии, означало «семь городов». Мартин Бихайм, известный картограф, чьей карты пользовался Колумб, на созданном им глобусе в 1492 году так и написал. Он, остров, был заселен в 734 году архиепископом из Порту, в Португалии, который бежал из Испании от неверных, вместе с шестью епископами и другими христианами, мужчинами и женщинами, на корабле с имуществом скотом и скарбом. Бихайм поместил остров далеко к западу, от Канарских островов. Но некоторые современные исследователи считают, что не резон смешивать Антилию с островом Семи городов, что это разные острова, а вернее разные легенды. Да, легенды. Потому что так и не разыскали по настоящее время Антилию. Впервые, как утверждает, она появилась на карте в 1425 году. И то, что ее не нашли, некоторые фантазеры использовали в своих целях. Это ведь та самая Антилия, которую Льюис Спенс объявил Атлантидой. В том, что картографы в те времена порой помещали, нередко предположительно, на своих картах несуществующие острова, не было ничего удивительного. Ведь в конце концов карта или глобус отнюдь не всегда отражали реальное положение дел, что-то по мере открытий добавлялось, что-то отметалось. Нередко просто неверными оказывались подчеркнутые картографами из старых карт, из описаний древних или средневековых путешественников сведения. Ни Колумб, ни другие мореплаватели его времени, никаких островов семью городами не нашли. Но после захвата Мексики все казалось возможным. Тем более, что никто в ту пору понятия не имел, в том числе и сами индейцы, населявшие Мексику, о том, что же за страны, если они существуют, расположены к северу от захваченных территорий. Что там? Неведомый континент, острова, безбрежное море? Почему бы в конце концов там и не быть и семи городам Сибола? Городам, о которых некий Педро де Кастаньеда, ссылавшийся на рассказы раба-индейца, находившегося в 1530 году в услужении у Нуньо де Гусмана, бывшего губернатора Новой Испании, напишет, что они ни в чем не уступают Мехико. Целые улицы в этих городах населены золотых и серебряных дел мастерами, золото хоть отбавляй. Дабы достичь этих городов, нужно преодолеть пустыню. 40 дней пути отделяет Кубу от благословенных островов. 40 дней пути, если двигаться между двумя океанами, Атлантическим и Тихим, в северном направлении гусману это кажется легко достижимым 40 дней пути пустяк он снаряжает большую экспедицию в ее состав ходят 400 человек и отправляет ее вдоль си мадра на поиски сиболы но экспедиция завершается неудачно приходится возвратиться во свояси единственное чем может похвастать гусман это основание нового опорного пункта город получает название кульякан в северном направлении вернее в северо-западном Движется в те годы еще один человек, Альвара Нунис де Вака. Путешествие это, однако, продолжалось не 40 дней, а 8 лет. В 1530 году до окончания его Одиссеи оставалось еще 6 лет, а началась она...